Уныние быстро прошло, как только я ввела обратный код в выполнении услуги и в моё хранилище поступила огромная сумма кредитов. А настроение улучшалось с каждой минутой приближения к Сагнару. На орбите планеты я снова отправила запрос на посадку и, пока ждала ответа, связалась с Тадеско. Тот, похоже, спал, но сразу преободрился. Наконец-то рыжовка! Облегченно выдохнул он. Ты где? Дома, ответила я. Э. И где твой дом? Растерянно спросил тот. Это не важно, улыбнулась я, пальцем обводя контур планеты в иллюминаторе. Я выполнила свое обещание, нашла тебе новый челнок. Уж извини к своему я привязалась, но ты мужчина умный, разберешься. Я его полностью обнулила, маскировка и гиперсистема есть. Он сейчас в аэропорту, стоянка оплачена на год. Ты просто сверхчеловек, рыжевка. Изменился в голосе Тадеска. Где ты его взяла? Ты слишком любопытный. Кстати, спасибо за заказ. Если понадобятся кредиты, я оставила в хранилище твою долю и Бруда поблагодарила. Там всё нормально прошло. Я закрыла глаза и снова увидела лицо Тентара. Прислонилась виском к стене и через силу улыбнулась. Неожиданно, но удачно. Знаешь, я отменяю плату за услуги людям. Если что, я на связи. Обожаю тебя, Рышавка. Удачи, а мне пора обустроить свой дом.